Podcast Real Karta Polaka, odcinek 30. Zdravstujcie, uwzględni пользователи internet-sajta realkartapolaka.com Mnie nazywam się ja jestem aktywnym użytkownikiem kursu Real Karta Polaka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 Часто бывает, что что-то мешает нам начать что-то делать. Мы даже не пытаемся. Почему? Почему иногда даже не пробуем начать? Чего мы боимся? Привет, добро пожаловать. Это говорит Петр, основатель курса реал-карта поляка. Если ваша мечта успешно пройти собеседование с консулом и получить карту поляка, то конечно мой курс будет полезен для вас. Я приглашаю вас сердечно, зайдите на realkartapolaka.com и посмотрите, как выглядит курс. Нет ничего проще. Дорогие мои, иногда нам кажется, что мы связаны, что что-то нас удерживает и очень сильно. Мы считаем, что это даже не стоит пробовать. У нас есть свои мечты, но мы ничего не делаем. Мы считаем, что это не имеет смысла. Зачем пробовать? Это не получится. Никогда не получалось. Я много раз пробовал в прошлом, никогда ничего не получалось. Есть у вас иногда такие мысли? Конечно, почти у всех они есть. Вот послушайте притчу о слоне. Притча ⁇ это рассказ со смыслом. Один человек шел через лагерь, где были слоны. Человек заметил, что слоны не в клетках и у них нету цепей. Единственное, что удерживает их на месте, это небольшая веревка, привязанная к ноге. Каждый из слонов мог без труда потянуть ногой и легко разорвать веревку и покинуть лагерь. Мужчина смотрел на слонов и не понимал, почему они не убегают, почему они даже не пытаются разорвать веревку. Они могли сделать это с легкостью. Это смешно. Единственное, что держит огромного, сильного слона, это маленькая веревка. Как это возможно, что слоны даже не пытаются подвинуть ногой? Разве они не знают, что они настолько сильны? Что здесь происходит? Человеку было очень любопытно получить ответ на этот вопрос. Поэтому он ждал опекуна слонов и спросил его, почему слоны не убегают. Опекун слонов сказал... Когда слоны были очень маленькими, я привязал их тонкой веревкой. Этого было достаточно, потому что они были не очень сильными. Медленно слоны росли, но я продолжал связывать этой же веревкой. Ничто не изменилось для них. Они до сих пор думают, что веревка не позволяет им идти, поэтому они даже не пытаются ее разорвать. Человек был поражен. Единственная причина, по которой слоны не убегают Это их убеждение, что они не могут этого сделать Они думают, что это невозможно Поэтому они даже не пытаются Не происходит ли иногда то же самое с нами? Не бывает ли так, что мы даже не пытаемся сделать то, о чем думаем? Потому что считаем невозможным Достаточно того, чтобы слон подвинул ногой и разорвал веревку Не будь таким слоном. Независимо от того, что тебя связывает, что останавливает тебя, ты можешь, по крайней мере, попытаться достичь того, о чем мечтаешь. Не всегда все получается сразу. Но если вы даже не пытаетесь, потому что вас держат какие-то старые, неопределенные убеждения, вы теряете этот шанс. Или, может быть, просто вас удерживает тонкая нить? Может быть, это последний барьер, который так легко преодолеть? Проблема в том, что вы даже не пытаетесь разорвать эту нить. Это просто старые привычки, старые советы удерживают вас, чтобы вы не пытались. Попробуйте. Есть шанс, что получится достичь того, чего хотите. Дорогие мои, я с вами. Я держу скрещенными пальцы за вас. Нет смысла сдаваться. Вы должны попробовать. Отправьте мне свои аудиозаписи. Мне любопытно, каковы ваши успехи во время собеседования с консулом. Мне любопытно узнать о вашей истории. Расскажите мне, как вы разрывали свою веревку. Держитесь. Спасибо вам. Я рад, что все больше людей слушают подкасты. На сегодня это все. Я приглашаю вас через неделю. Пока. До свидания.